599. Октябрь 11. -е. Отказ от лучше заменить понятием вмещения сверхличного, общечеловеческого, планетного, космического начала. Отказ заключает в себе элемент утраты чего-то, в то время как в действительности малое заменяется большим, и утрата становится приобретением. Вырваться из личного курятника – на просторы планеты уже достижений. Открываются новые возможности и новые горизонты. И даже личное остается в какой-то мере озаренным и осмысленным новым пониманием его назначения. Личное можно даже приветствовать, если оно служит индивидуальности человека, ради которой оно только и существует. Но оно, личное я, хочет быть самодавлеющим и самоцелью, забывая о краткости своего земного пребывания, о том, что оно обречено смерти. Это малое «я» не помнит и не может помнить о прежних существованиях, ибо память о них является принадлежностью индивидуальности. Не может она рассчитывать и на будущее, ибо в каждом последующем воплощении бывшей личности заменяется новой, и нет у нее будущего. Будущее — это сфера проявления энергии индивидуальности через новые личности. Который которой она выявляет себя для собирания знаний и опыта. И если личные переживания заслоняют то, ради чего только живет личность, то существование личности становится лишенным всякого смысла. Великие люди оцениваются человечеством по степени силе сверхличного начала, заключенного в них совершенно независимо от того, верят ли эти оценщики в бессмертие духа, и существование перевоплощающейся индивидуальности в человеке. И личность, отдельная личность, ценна лишь постольку, поскольку она выполняет свой долг перед владыкой своим, перед своим духом, бессмертным вечным, и лишь временно облекающимся в тело и личность, чтобы продвинуть свою эволюцию.